Глава 38. Что еще интересного было в моих наблюдениях? Духи Наумовых не были похожи друг на друга. Изначально я думал, что они условно имеют связь с каким-то конкретным местом обитания духов и оттуда выдергивают духов-хищников для своих целей. Но судя по тому, что я видел, все духи были разными по своему происхождению и виду. И тем не менее, видел я у них только три вида духов. Волк, тигр и медведь. В общем, полный набор того, что был у самой Лизы. Просто в ее случае это были три духа сразу, а у ее родственников по одному. Уже достаточно поводов для того, чтобы задуматься о происходящем. Единственным, наверное, еще интересным моментом были две сестры Лизы, которые использовали внешне похожих друг на друга тигров. Только если от них изначально ожидаешь увидеть какой-то агрессивности в движениях, то они, наоборот, ломали все шаблоны и действовали мягко. Обе девушки полагались на уклонение от атак и четко выверенные контратаки с использованием силы своих духов. Да, тут можно сказать, что сестры Лизы играли со своими противниками, как кошка с мышкой, но, опять же, ничего примечательного лично для меня в их действиях не было. Бои продолжались, гости постепенно становились все более раскованными, и кто-то уже умудрился проиграть все, что у него было с собой. Пара парней вовсе стали просить в долг у своих друзей, но их быстро вывели из помещения, чтобы они не портили вечер остальным. Причем оперативность реагирования была на уровне, да и выводили этих двоих без шума и скандалов. Остальные же не обратили на это внимания, будто такое считалось нормой. Да уж, как-то отделился я от аристократической молодежи, что совсем не понимал, чем они живут и как проводят свое время. Ведь видно по остальным, что они уже не в первый раз на таких боях, и при этом продолжают смотреть на все с неутихающим азартом. Я же старался не поддаваться эмоциям и сохранял спокойствие. В этом плане я больше был занят анализом того, как действуют Наумовы во время боя, Были, конечно, общие моменты, да и спаррингов с Лизой у меня было достаточно. К сожалению, это в целом мало чем помогало. Каждый из ее родственников будто задался целью изучить свой собственный стиль боя, и даже если у них изначально были одни учителя, то дальше каждый пошел своим путем. Более того, даже наличие одинаковых духов не сказывалось на общности их движений. Конечно, оставались моменты, когда звериное начало духа брало определенный верх над действиями своего носителя. Но ребята вполне хорошо контролировали эти порывы, чтобы они не стали слишком опасными и не подставили их самих под ответные действия. Все же зверь стремится в первую очередь убить жертву и нанести ей серьезные раны, подавить и уничтожить. Здесь этого не требовалось. Да и чрезмерная жестокость, наоборот, сослужила бы им плохую службу. Может, поэтому дед Лиза и решил открыть такие точки, чтобы члены его рода, даже во время официального отдыха, продолжали контролировать себя и не поддавались влиянию духа. Если так, то это довольно неоднозначное решение. Но, тем не менее, действительно, удерживать контроль над своими порывами не только дома, под надзором наставников, но и в других ситуациях, когда тебя никто не видит, тоже надо уметь. Да и контролируемый бой может помочь сбрасывать пар и заглушать все порывы, удерживая зверя в узде. В общем, никаких особых подсказок от наблюдения за родственниками Лизы мне получить не удалось. А значит, бой с Павлом, а то, что он будет, я не сомневался, придется проводить, полагаясь на собственный опыт. Впрочем, раз наумово используют духов, то и я могу поступить ровно таким же образом. В этом даже не будет чего-то нечестного. Тем более я сомневаюсь, что наследник этого рода будет действительно сдерживаться. По Павлу было видно, что я ему чем-то не понравился, а уж с учетом того, что я не сдался ему во время нашего знакомства, лишь добавила баллов агрессии с его стороны. Алексей Романович подошел ко мне, учтивый слуга. Следующий выход ваш. Благодарю, кивнул я ему не сдвинувшись с места, чем озадачил мужчину. «Я могу проводить вас до раздевалки. Если у вас нет подходящего костюма, то мы можем его предоставить». «Не стоит», — перебил я его взмахом руки. «Я выйду в том, что есть. Можете это передать вашему господину». «Но так...» — совсем растерялся слуга. «Ты слышал, что тебе сказали?» — грозно посмотрела на него Лиза. Ее глаза при этом на миг блеснули от внутреннего света, став на несколько мгновений еще ярче. После подобной демонстрации мужчина побледнел и, извиняясь, поспешил уйти обратно, чтобы доложить о моем решении. «Мне нравится, когда ты такая грозная», — улыбнулся я девушке. «А стоило пренебрегать подобным?» — спокойно спросила у меня Лиза, но я знал ее слишком хорошо, чтобы не увидеть беспокойства в ее глазах. Пусть они предложили, конечно, не что-то уровня легкой брони, но все же дали какую-никакую защиту. Скажи, Павел силен? спросил я вместо ответа. Разумеется, тут же ответила она, с наследником рода занимались лучшие наставники. У него даже больше всех выходов в аномалию, чем у остальных моих братьев и сестер. И все это доказывалось новыми трофеями, которые он привозил домой. А я? Селен? — лукаво улыбнулся я. — Ты, конечно... — начала отвечать Лиза. — Эй, как вообще можно ставить такие вопросы мне? — Ну, а что мне остается? — пожал я плечами. — Ты, главное, его сильно не покалечь, — попросила она тихо, так, чтобы это мог услышать только я. — Вот, уже другой разговор пошел. Ничего обещать не могу, но если твой брат не будет слишком усердствовать, то и я не буду отвечать ему тем же. «Обещаю». «Хотя бы так», — улыбнулась Лиза. «Пусть у меня и напряженные отношения с родственниками, но не хотелось бы, чтобы кто-то из них пострадал». Разговор на этом пришлось прервать, так как за мной пришел слуга, в этот раз другой, чтобы сопроводить на ринг для боя. И да, я был далеко не первым гостем из зала, кто желал участвовать в боях, так что это тоже ни у кого не вызвало никаких вопросов». Единственное, что на меня посматривали с любопытством из-за того, что я не стеснялся опираться на трость во время ходьбы. И да, я был единственным участником, кто собирался сражаться в том, в чем пришел. А это они еще не знали, кто будет моим соперником. Так что я своим выходом на ринг привлек внимание, и теперь гости, которые уже немного приелись происходящим, с новым интересом смотрели на предстоящий бой. Самый ажиотаж поднялся, когда на ринг вышел Павел Наумов. Судя по тем комментариям, что доносились до меня, его появление на ринге никто не ожидал, и сам наследник этого рода редко когда выходит для показа своей силы на публику. Просто уже никто не сомневался, что именно он будет победителем, и ему было не слишком интересно сражаться там, где итог и так известен. Не было азарта боя, которые ему могли дать только монстра аномалии. Вот что значит, человек перерос определенный уровень, и ему либо надо уходить в условно другую лигу, либо переключаться на другую деятельность. И тут стою я, с тростью и в темных очках. Правда, благодаря моим тренировкам, моя фигура ничем не уступала самому Павлу, который вообще был больше похож на фитнес-модель и мечту девушек. Он был, конечно, выше меня, но и я заботился о том, чтобы мое тело развивалось гармонично, особенно, когда это необходимо для работы с духами. Так что мы со стороны смотрелись, скорее всего, довольно интересно, и тем не менее, при появлении противника, я сосредоточился только на нем. Что примечательно, узнав, что я собираюсь выходить в обычной одежде, Павел тоже не стал переодеваться. Разумеется, мы оба избавились от пиджаков, которые сковывали бы наши движения, но сейчас мы были в приталенных рубашках и брюках. Это точно была не та одежда, которая позволяет спокойно вести бой. Правда, если не учитывать, что у нас обоих одежда изготовлена из материалов, добытых в аномалиях, а значит, она уже сама по себе не так проста. Не знаю, как уж у Наумова но я подбирал одежду, в которой буду выглядеть не только соответствуя своему положению и тому месту, куда я иду, но и такую, которая не сковывала мои движения. Было бы неприятно не успеть вовремя среагировать на опасность только из-за того, что у меня слишком узкие брюки. А с учетом того, что до меня уже не раз пытались добраться, то пренебрегать таким ни в коем случае было нельзя. Павел подошел ко мне ближе как это делали многие бойцы до нас, чтобы обменяться парой слов, прежде чем мы начнем наш бой. «Надеюсь, ты покажешь достойный уровень, а то не хотелось бы думать, что наша младшая выбрала себя в спутнике какого-то слабака», доброжелательно улыбаясь, произнес Наумов. «Ты забываешь, из какого я рода?» улыбнулся ему и я, отмечая, как его взгляд невольно проскользил по моей трости. Да, возможно, сегодня и не стоило этого показывать, но рано или поздно про мои особенности узнают, так что нет, наверное, уже смысла и даже скрывать. Трость мне больше нужна для целостного образа, и чтобы духовный артефакт всегда был при мне. Ну а то, что ее можно использовать в том числе и в бою, я собирался показать в ближайшие минуты. Вот и увидим. «Стоит ли нам продолжать те же отношения, что сложились между нашими отцами?» – вызывающе сказал Павел и, развернувшись, занял свою позицию. Я на это лишь слегка покачал головой и спокойно отошел на свою точку, ожидая начала к бою. Наумов слишком расслаблен и спокоен, и это может стать большой ошибкой для него. Но посмотрим, как будет развиваться бой, потому что мое предчувствие говорит о том, что он еще может меня удивить. Нам дают сигнал, и Павел, полностью убежденный в своем превосходстве, бросается на меня с голыми руками, вознамерившись все завершить за один, максимум за два удара. В его действиях так и видно явное пренебрежение противникам. Сам Наумов действует стремительно и всего за пару мгновений преодолевает разделяющее нас расстояние. Пусть до этого я показал ему, что не собираюсь отступать, но, похоже, за это время парень убедил самого себя, что все это была ерунда, не стоящая внимания. Да и в целом против него работал образ чемпиона. Наследник рода Наумовых слишком поверил в то, что он сильнее остальных, и давно не встречал достойного отпора, чтобы начать действовать осторожно. И тем неожиданней для него было то, что я остановил его просто поверхностью трости, а сам парень затряс рукой, будто ударил по стальной балке. «Мэдзи, слияние!» — произнес я за мгновение до этого удара. Сдерживаться я не собирался. Бой только начинался, и пора показать остальным, что со мной лучше не стоит связываться. Конец десятой книги Текст читал Алексей Воскобойников